Часть 6. Глава 1. Рождественские каникулы Даркура превзошли его самые смелые ожидания. Гостиница в северных лесах притворялась простой лесной хижиной, но на самом деле оказалась роскошным обиталищем. Даркуру отвели большую комнату с большими окнами, из которых открывался прекрасный вид на поросшую елеме долину. Правильную комнату с письменным столом и хорошим мягким креслом, и с кроватью, конечно и еще, что весьма редко и ценно для гостиницы, с хорошим светом для чтения, а также с комодом, встроенным шкафом для одежды и санузлом, где было все, что нужно Даркуру, и даже то, что было ему совершенно не нужно, как-то беде и строгое объявление, запрещающее бросать предметы женской гигиены в унитаз. С чувством глубокого удовлетворения Даркур разобрал чемодан и повесил в шкаф одежду, полностью скрывающую тот факт, что ее владелец священник. Даркур потратил деньги на две-три рубашки, достаточно крикливые для отпуска в сельской местности, и несколько красивых шейных платков, которые можно было заправлять в расстегнутый ворот. Он также запасся хорошими вельветовыми брюками и парой сапог для долгих прогулок. Продавец клялся, что сапоги надежно защитят его от холода и сырости. Еще у Даркура было с собой два твидовых пиджака, один с кожаными заплатками на локтях Эти пиджаки четко сигнализировали, что он — научный работник. Причем не из тех, что любят кататься на лыжах или на санях или вести светские разговоры ни о чем. Среди постояльцев были молодые люди, любители всех этих удовольствий, а также люди постарше, которые желали сидеть в баре, притворяясь, что на самом деле хотят кататься на лыжах или на санях. Но ненавязчивая дама, отвечавшая за то, чтобы всем было весело, сразу поняла, что Даркуру будет веселее всего, если его оставят в покое. Итак, он был вежлив с другими постояльцами, подчинялся правилам, требующим поддерживать разговор о погоде и улыбаться детям, но в целом его оставили в покое, и он преисполненный глубокой благодарности освоился на новом месте и приготовился провести две недели в своем собственном обществе. после Послезавтрак он гулял, и перед ужином тоже, Он читал иногда детективные романы, а иногда толстые, сложные книги, которые подталкивали его на путь нужных размышлений, он делал заметки. Но большую часть времени он только думал, созерцал, взирал внутрь себя, размышлял о том, что он дурак, и о том, что это может значить. Дурак. Веселый шут, идущий куда-то в рваных штанах в компании собачки, которая покусывает открытое взором седалище, — подгоняя дурака вперед и иногда подталкивая в направлении, которое он сам никогда не выбрал бы. Дурак, которому не соответствует никакое число, кроме могущественного нуля, который, будучи добавлен к любому другому числу, увеличивает его в 10 десятеро. У мамуси в подвале Даркур был искренен, когда делился своей верой в персональный миф каждого человека и в то, что этот миф, как правило, ничего особенного собой не представляет. Собственный миф Даркура виделся ему историей слуги, верного, но не хватающего звезд с неба. Он ценный помощник, но никогда не породит ничего важного, не будет значительной фигурой ни в чьей жизни, кроме своей собственной. Если бы Даркура попросили выбрать в колоде Таро символизирующий его карту, он, скорее всего, выбрал бы Пажа Жезлов, «Ле валет-де-батон», верного преданного служителя. Разве не эту роль? Он играл всю свою жизнь. Как священник он был предан своей вере и своему епископу пока мог, а когда уже больше не мог, то ушел в преподаватели Как преподаватель он был великодушен к студентам и всячески помогал им, а также выполнял работу заместителя декана по административным делам. Работы было очень много, а благодарности за нее мало. Как друг он был терпеливым помощником Корнишем, не трудился на благо их безумного фонда и затейный фондом безумной истории с оперой, который на самом деле не существовало, лишь обрывки идей, нацарапанные умирающим в муках Гофманом. Конечно, он даркор паш жезлов. Но Мамуся подтвердила то, что он уже давно ощущал нутром. Он нечто лучшее. Он дурак. Неугодливый слуга с салфеткой в руке, а вольный путник подгоняемый вперед чем-то, лежащим за пределами интеллекта и осторожности. Разве сам он не чувствует, как это истина? Разве чутье, которое вывело его на солнечные картины и запечатанный конверт в сокровищнице Национальной галереи, не рождается где-то в глубинах неподчетных разуму, логики, инструментарию ученого? Разве создаваемая им биография старого приятеля Фрэнсиса Корниша, за которую он взялся только из дружбы, И задолжение Артуру и Марии не расцвела в нечто совершенно неожиданное, такое, чего ни один потомок Фрэнсиса Корниша не мог бы предсказать. Если Даркур сумеет собрать головоломку, сопоставить людей с фотографией дедушки Макрори, жителей Блэрлоги, вот уж никто не подумал бы, что это колыбель искусства, и фигуры с великой картины «Брак в Кане», датированные около 1550 года, и приписанной неизвестному алхимическому мастеру, разве это не докажет, что Фрэнсис был как минимум гениальным подделывателем картин, а как максимум гениальным художником редкой эксцентричной породы? И как же Даркур этого добьется? Тем, что будет не жуликом, обворовавшим библиотеку и галерею, а дураком, чьи моральные законы не подвластны общим правилам. Он — дурак, единственный из фигур Таро, который движется не падает, как башня, и не вращается бесконечно на месте, как колесо фортуны, и не влачится церемониальными конями, как колесница, но шагает вперед навстречу приключениям. К человеку после сорока подобное открытие себя приходит не как внезапное озарение. Нет, оно робко стучится, и поначалу его отвергают, как нескромное. Оно проявляется во внезапных, необъяснимых вспышках радости бытия — Оно приходит как шутка, его встречают недоверчивым хохотом. В конце концов, оно не позволяет себя отрицать, но и тогда к нему не сразу привыкают. Даркур обладал смирением человека, всем сердцем принявшего призвание священника. Он был священником в духе Эразма, в духе неуправляемого Сиднея Смита, который, как говорили, прошутил свои шансы на епископскую Митру, священником того же типа, что и могучий Рабле, Но разве не был Рабле истинным священником и в то же время шутом Божиим? Может быть, и Симон Даркур, профессор, заместитель декана своего колледжа, бесплатный мальчик на побегушках при фонде Корниша и, как он иногда думал, единственный вменяемый человек среди толпы очаровательных лунатиков, на самом деле дурак Божий? Юродивый хрестораде Он был слишком скромен, чтобы приветствовать такое открытие воплями и скачками. Так он размышлял во время долгих, одиноких прогулок по сосновым лесам, окружавшим гостиницу. Он был не из тех, чьи рассуждения выстраиваются в прямую линию с неумолимой логикой. Да и существуют ли такие люди иначе, как в книгах? Ходьба помогала ему думать. Но это значило, что, расхаживая, он качался на волнах в теплой ванне разрозненных обрывков мыслей. Эту ванну приходилось подогревать ежедневно, и каждый день он подходил чуть ближе к выводу, и, наконец, достиг счастливой уверенности. Соседи по гостинице, неисправимые сплетники, как любые отдыхающие, иногда спрашивали друг друга, почему этот мужчина в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях так часто улыбается сам себе, а не в ответ на их улыбки, и почему он раз или два рассмеялся, тихо, но отчетливо, за обеденным столом, где сидел, как обычно, в одиночку. Именно в лесу Даркур зашел дальше всего в потрясшем его осознании себя и жизни, которые ему суждено вести отныне. Весь мир думает о канадцах, если вообще о них думает, как об обитателях северной лесной страны. Но канадцы живут в сообществах, больших и малых, и жизнью их управляют заботы общества и навязанной им идеей. В леса же канадцы приходят, если не с намерением их вырубить и использовать, то с желанием промчаться вниз по склону на лыжах или санях, трудолюбиво попыхтеть, занимаясь зимними видами спорта, а по окончании дневных трудов хорошенько погудеть в баре или на дискотеке. Иными словами, они направляются в леса не для того, чтобы искать свое истинное «я», но чтобы изжить любые намеки на него. Физическое усилие заглушает все заботы, привезенные из города. Люди не просят леса, чтобы те с ними говорили, но леса будут говорить, если найдут слушателей. И Даркур слушал, шагая по одиноким тропам, проложенным среди огромных сосен. И когда, казалось бы, в совершенно безветренную погоду снег сеялся с деревьев Даркуру на плечи, ему слышался голос из глубин, ничего общего не имеющий с миром слов. Он размышлял не только о себе, но и о людях, от которых приехал отдыхать что за кашу заварила Хюльда Шнакенбург своим вроде бы невинным желанием составить нечто целое из рукописных заметок композитора, чтобы получить степень доктора музыковедения, которое позволит ей занять определенное место в мире музыки, стремление Артура найти отдушину от бизнеса и выступить в роли интеллектуала и покровителя искусств. Хитроумный замысел геранта Паула, желающего обрести лавры постановщика необычной оперы, Совращение хюльдеш шнакенбург аморальной, но поразительно вдохновляющей гунилой даль суд. Внезапная беспомощность Клемента Холлиера, гениального ученого и известного палеопсихолога, при столкновении с любой работой воображения, незапертой накрепко в темном и туманном прошлом. Злость профессора Пенелопы рейвен поставленной лицом к лицу с аспектом своего «я», который она полжизни благополучно маскировала. Буря чувств, сотрясающая Марию которая пытается примирить свои обязанности жены очень богатого человека и сопутствующие цепи светских условностей со стремлением к научной работе и попытками убежать от своего цыганского наследства. И конечно, ребенок он пока неизвестная величина, хотя уже живой, а живет он только благодаря Хюльде, которая роясь в нотных рукописях наткнулась на осто Артура британского или великодушного рогоносца. Каждыго из этих людей что-то влечет. И будь Даркур на самом деле, пажом Жезлов, он был бы слугой их влечений. Но предположим, что он дурак. Влечения над ним не властны но он готов идти своим путем и уверен, что судьба и озорная собачка укажут ему путь. Ведь это неизмеримо лучше. Миф дурака поистине миф, и Даркур воплотит его своей жизнью в полной мере и со всей радостью, на какую способен. Его, как любого человека, стоящего на пороге великих изменений, одолевали перепады чувств. Что за ерундой он тут занимается? Современный человек, почтенный наставник молодежи, сотрудник университета, то есть храма, разума и интеллектуального прогресса. Не сошел ли он с ума, поверив бреднем старой цыганки и ее картам Таро? Это мышление, если его вообще можно назвать мышлением, суеверное, архаическое. Но, с другой стороны, эта теория очень заманчива. Она покоится на авторитете веков, она тысячелетиями служила людям, прежде чем их обуяла современная страсть к логике. Причем не к логике, как к системе, применяемой к тому, что подвластно логическим выводам и научному методу. Нет, к логике извращенной, используемой для отцеживания из любой проблемы, любого намека на шепот интуиции, то есть возможности видеть в темноте, Туманные предсказания Мамуси и ее карты Таро — лишь пути выражения ее интуиции, которая в сочетании с интуицией самого Даркура может открыть двери, запертые для логики. Пусть логика занимает свое почетное место, на котором она до сих пор верно служила человечеству, но ей не следует заноситься, провозглашая себя единственным методом решения задачи или поиска пути. Логика может стать оружием, позволяющим страху победить судьбу. В голове у Даркура все время всплывало одно слово, его использовала Гунила, когда посвящала шнак в тонкости музыкальной композиции, «спредсатура». Примечание. Определенное презрение к условностям, нарочитая небрежность. Итальянский. Конец примечания. По словам Гунилы, это означает презрение к очевидному к протаренным тропам, к тому, что кажется обязательным для новичков в музыке, благородная небрежность, внезапный скачок в искусстве, прыжок к дальнему берегу, куда не доберешься на пароме привычных правил. Конечно, такие прыжки могут окончиться на дне канавы. Ведь именно с спроцсатура Артура Корниша, порожденная, видимо, первыми симптомами свинки, жаром, раздражительностью больного завела их всех в авантюру с оперой. Совершили они грациозный прыжок или плюхнулись на дно канавы? Только время покажет. Может, фонд Корниша по неведению забрел в какую-то часть Артурова мифа? А этому мифу нужен был великий король, которого предали лучший друг и возлюбленный. За временем, которое некогда столь повелительно объявляла каждый полдень Большая обсерватория в Оттаве, временем, что дирижирует миллионами людских действий, лежит время мифа. Время души, где живут все девять сюжетов, о которых они тогда говорили с гунилой, и простирается пейзаж совершенно иного рода. Конечно, подлинная жизнь людей протекает в уме, и тем они отличаются от животных. А ведь ум сотворен не тиканьем часов, но коловращением планет и дыханием огромной вселенной, раскрывшей нам до сих пор лишь немногие своих тайн. «Все это лирика и чепуха», — думал Даркур. Может, и так. Логики любителей презирают лирику, ибо она угрожает тому, что им дорого, робкой уверенности, которая, если докопаться до сути, уверена в очень немногом. Эти люди презирают лунный свет, потому что никогда не смотрят на Луну. Сколько знакомых Даркура смогут сказать, в какой фазе на момент вопроса находится Луна? Интересно, путешествует ли дурак при лунном свете? Если да, то ему повезло. — Он видит, куда идет, в отличие от тех, кто никогда не смотрит на Луну. Да, снимать ливрею-слуги, жезлов и надевать пестрый наряд дурака страшно и в то же время увлекательно. За всю свою респектабельную жизнь испытал ли Даркур хоть одно настоящее приключение? По-видимому, именно этого требует от него время мифа. Когда настанет черед истины говорить... Она может выбрать незнакомый тебе язык, но очень важно уловить, что она скажет. Симон Даркур вернулся из лесов к повседневной жизни новым человеком. Не полностью обновленным, таким же вовлеченным в свои обязанности и жизнь своих друзей, но человеком яснее осознающим, кто он такой.